Глава шестая. Обстрел прекратился. Джек Фаербрейс и Артур Шоу сидели на стрелковой ступени, курили и пили чай. Они обсуждали слух о том, что их дивизию собираются перебросить на юг, где готовится наступление. Оба пребывали в задумчивом настроении, как-никак им удалось уцелеть и при обстреле, и в подземной стычке. Оба понимали, им есть с чем себя поздравить. «Есть новости о твоем мальчишке, Джек?» — спросил Шоу. «Пока не поправился. Жду письма. Не унывай. И с нашим пареньком приключилась однажды похожая штука, но все обошлось. Больницы дома хорошие, сам знаешь». Шоу сжал пальцами плечо Джека. «А что с лейтенантом, которого ранило под землей?» «Не знаю. Его унесли по траншею, он уже бредил». «Это ведь он тебя тогда чуть под трибунал не подвел, верно? Ну так и по делам ему». Во взгляде Джека проступила неуверенность. Под конец-то он повел себя как человек. Ничего мне не сделал. Только сна на всю ночь лишил. Джек усмехнулся. Да таких ночей без него хватало. Надо бы спросить у капитана Уэра, что с ним. «Так иди и спроси», — сказал Шоу. «Пока все тихо. Если сержант поинтересуется, куда ты подевался, я тебя прикрою. Иди, заодно проведаешь, что в окопах творится». Джек на мгновение задумался. «Должен сказать, интересует меня этот парень. Пожалуй, вправду пойду поищу его. Глядишь, еще и разживусь чем-нибудь по дороге». «Вот правильно», — сказал Шоу. «И нам всем чего-нибудь притащи». Джек допил остатки чая, вытащил из вещмешка пачку сигарет, сунул ее в нагрудный карман и, подмигнув Шоу, направился по ходу сообщения ведущему от передовой. После обстрела и в окопах, и здесь многое требовало восстановления. Джеку казалась странной быстрота, с которой окрестные поля и дороги утратили французскую сельскую самобытность, покрывшись пунктами выгрузки, полевыми складами, грудами припасов и всем тем, что военные называли транспортом. Взрыхленная обстрелом земля на краткое время снова приобрела сходство с готовой к севу пашней, но ясно было, что это ненадолго. Джек спросил у рядового, копавшего яму для отхожего места, где расположен перевязочный пункт. «Не знаю, приятель, вон в той стороне стоит какой-то медицинский шатер». Солдат снова взялся за лопату. Джек отыскал санитара, ведавшего списком раненых. Они вдвоем прошлись по именам. «Рейсфорд, да, вот он, его за стену отнесли». «То есть он умер?» «На эвакуационный пункт его не повезли, наверное, умер. Он к нам всего час назад поступил, там их за стеной десятка два лежит». «Помолюсь за него», — решил Джек, «по крайней мере, исполню свой христианский долг». Уже темнело, Джек пошел по колеистому проселку к низкой каменной стене, за которой начиналось распаханное поле. На нем были рядами расстелены дранные в темных пятнах одеяла. Лица лежавших на них людей белели в свете встававшие из-за рощицы луны. Некоторые тела уже раздулись, распарывая надетые на них мундиры. Некоторые были без рук или без ног, и от всех ввеяло тленом. Джек перевел взгляд на уходящие от сваленных трупов борозды пахотного поля, и глаза его изумленно расширились. Голый, если не считать одного сапога, покрытый грязью и засохшей кровью, Стивен ковылял к нему в полумраке. С губ его... Тихим шелестом сорвались трудноразличимые слова, что-то вроде «забери меня отсюда». Оправившись от испуга, Джек перелез через стену и подошел к Стивену. Тот сделал еще один короткий шаг и упал Джеку на руки.